Глава вторая. Альбина. Альбине нужна была новая работа. на но не позарез, но в перспективе хотелось. В конторке, которая пригрела у себя одинокую маму Иванову Альбину, было неплохо. Лояльно относились к больничным, опозданиям, отгулам в связи с детскими выступлениями, болячками и занятиями. И платили терпимо, с учетом лояльности, конечно. Начальник, правда, был самодур. В периоду сезонных обострений можно было нарваться на разгром на ковре или лишение премиальной части заработка, а то и на дальнюю командировку, несмотря на то, что невозможность онных оговаривалась не один раз. Лысый, круглый, похожий на сеньора Помидора, руководитель бюро переводов «Такие дни металл молнии» и требовал от подчиненных, в основном выпускниц факультета иностранных языков, не нашедших лучшее применение своим знаниям, почти невозможного, то приходить на работу за час до начала рабочего времени, то увеличивал нагрузку, забыв прибавить зарплату, то вводил идиотскую систему штрафов и поощрений. Спустя время снова становился нормальным человеком, сотрудницы расслаблялись и начинали жить своей, отдельно от руководства жизнью. Из года в год история повторялась. В местах, где платили больше, сдирали три шкуры сотрудников, а у Альбины была только одна. Хорошо, когда есть кому подстраховать с ребенком. Муж, мама, дальняя родственница, добрая соседка. У Альбины таких людей не имелось. Ее семья шесть лет назад сорвалась с насиженного места, а потом прочно обосновалась в Южном регионе, открыв там семейный бизнес — базу отдыха. И не собиралась возвращаться. Маме понравился климат, к тому же она была счастлива с третьим мужем, которому тоже приглянулось новое место жительства — а сестра вовсю расширяла бизнес, вынашивая грандиозные планы. Альбина осталась в Питере сначала с мужем, потом с мужем и ребенком, в просторной благоустроенной квартире с видом на Финский залив, подземным паркингом, консьержем и зеленым двором, а потом только с дочкой, разведясь ее отцом. На этот раз в трехкомнатной квартире детства, требующей ремонта, в центре города, с видом во двор-колодец, Квартиру эту муж, преуспевающий адвокат по гражданским делам, не смог бы отсудить, потому и не пытался. Иначе Альбина осталась бы и вовсе на улице. Нужно быть довольным тем, что имеешь. Часто повторяла Альбина, уговаривая себя каждый раз, когда сеньор Помидор сотрясал стены ором или приходилось откровенно скучать на работе. Да, ни денег, ни движения, ни перспектив. но Зато стабильность. Именно стабильность. Требовалось пятилетней дочке и без того растущей в неполной семье. Естественно, лучше никакого отца, чем высокомерный засранец Поплавский. Потому о разводе Альбина не жалела никогда. Только сомнения и нереализованные амбиции, желание новых перспектив, понимание, что годы уходят, а вместе с ними и возможности самореализации. Порой сильно отравляли мысли Альбины. скреблись противными когтями, зудели в душе. Юлька, давняя подружка еще со школы, сейчас, трудящаяся в рекрутинговом агентстве, время от времени подкидывала Альбине интересные вакансии. Она же разместила анкету Альбине в базе данных, чтобы все выглядело официально. Вот только все эти вакансии, и Юлька сама это понимала, не слишком-то подходили матери одиночки. Требования у клиентов зачастую были заоплачные. Зато чаще всего и оплата соответствующая. Работодатели попроще в рекрутинговое агентство, скорее всего, обращаться не станут. Такое престижное точно. Вот и этого потенциального работодателя Юлька подогнала без особого энтузиазма. Альбина зацепилась. То ли настроение было решительное, то ли навалившаяся вдруг хандра потребовала от нюгомонной Альбины решительных действий, а может, ее подстегнули слова «свободная занятость». Но настроена она была решительна. «Ты посмотри на оплату», — горячо поддерживала Юлька в трубку телефона. «Да и требования не такие серьезные, странные только. Но, знаешь, такого насмотришься, что ничему уже не удивляешься». «А знаешь, я схожу. Договорились». Согласилась Альбина. «Перезвоню». Коротко ответила Юлька и перезвонила через полчаса, показавшиеся Альбине сутками. «Блин!» Взвизгнула Альбина, услышав время собеседования. «У Олеси прогон. Я не могу». «Ты обалдела, что ли?» С той стороны аж взвизгнули. «А ты передоговорись на сегодня. После семи, пожалуйста». «Пожалуйста, пожалуйста. Я успею дочку забрать и на собеседование», — попросила Альбина. «Надеюсь, туда ты пойдёшь без ребёнка?» — уточнила Юлька. «Попрошу няню посидеть. Она три раза в неделю её забирает из садика. На танцы водит. Когда надо, посидит. Не отказывает. Только берёт негуманно. Редко прошу. В крайнем случае только. Так что заплачу. А что делать?» Решила Поплавская. Всё складывалось для Альбины как нельзя лучше. И потенциальный работодатель согласился перенести собеседование на вечер. И девушка секретарь перезвонившая с уточнением времени и места встречи была вежливой и оставила после себя приятное впечатление и офис оказался в центре города совсем рядом с домом и ничего не насторожило альбину никаких подозрений не закрылось в голову а должны были должны еще на буквах ммэй следовало насторожиться но альбина пропустила эту информацию вернее наоборот аббревиатура приободрила ее муж родной сестры Тренер спортивной школы, если точнее, собственной спортивной школы, помимо детей, занимался со взрослыми спортсменами этим самым ММА. Так что узнать детали, нюансы было у кого. Или даже попросить замолвить словечко. Они вполне могут быть знакомы с потенциальным работодателем. За время рабочего дня Альбина прошерстила всю информацию об ММА. правилах UFS, руководителях, чемпионах, хорошенько запомнив все. С языком маори, Тоже проблем не должно возникнуть. Она не знала его, только несколько выражений, которые запомнила со времен романа с преподавателем, носителем языка на курсах английского, куда время от времени ходила, чтобы не потерять навык и не закиснуть окончательно на работе. Лукас Реттеллик приехал в Россию на несколько лет, как раз из Новой Зеландии, и имел второе мари имя Тамати. Они встречались несколько месяцев, заодно подтягивали друг друга по языку, Она учила Лукасу русскому, тогда-то Альбина изозубрила несколько выражений. К тому же и поняла, что язык этот не настолько сложен по структуре, как принято считать. Потом Лукас ей наскучил, там уже встречи с молодым беззаботным студентом, когда у самой на руках ребенок и связанные с ним обстоятельства начали напрягать. И Альбина без сожалений порвалась новозеландцем, несмотря на то, что пару месяцев назад даже собиралась за него замуж. Тогда... Это казалось прекрасной идеей». Ну, а иврит альвина учила просто так. Целых два года от скуки, можно сказать. У одинокой мамы с не самым большим доходом и скромным социальным статусом немного развлечений, а другой язык открывает дверь в неизвестную культуру и историю. О том, кому на собеседование она попала, Альбина поняла уже, сидя на диване в приемной. «Михаил Леонидович ждет», — констатировал секретарь. Альбини стала не по себе от презентабельного вида секретарши. Женщина лет 36, не меньше, при этом безупречно выглядящая, в элегантном дорогущем платье, оглядела Альбину с ног до головы, пряча улыбку и снисходительность во взгляде за вежливостью и деловой этикой. Альбину обдало высокомерием с головы до ног, и она тут же задрала нос. Нет никаких причин у этой холеной Мегеры, Именно так прозвала про себя секретаршу Альбина. Смотреть на нее свысока. Помощник она. Секретарь, референт. Или даже любовница. Секретарша и секретарша. Михаил Леонидович ждет. Четливо с расстановкой повторила Ольга, именно это имя значилось на золотистой подставке на столе. Видимо, Бейдж портил дорогое платье или считала, что секретарши не к лицу Бирка. Не по статусу. Альбина встрепенулась и двинулась к дверям в кабинет. Вздохнула, резко выдохнула. «Как вы сказали, его зовут?» «Михаил Леонидович». А фамилия? Пол покачнулся под ногами у Альбины. «Могла бы догадаться сразу. Проверить в интернете, спросить у Юльки, лично поинтересоваться, в конце концов». «Розенберг». Ольга посмотрела на соискательницу, как на умственно отсталую. Как можно не знать фамилию того, с кем собираешься вести переговоры о будущей работе? При том, что фамилия, имя и отчество этого руководителя не только указано в распечатке, отправленной ей Юлькой, но и на двери, перед которой сейчас стояла Альбина. Дура. Она настолько увлеклась поисками информации о загадочных ММА и УФС, что не видела ничего и никого вокруг. А потом просто набрала номер из входящих, когда ей перезвонили по поводу собеседования. А ведь это первое, что должно было прийти ей в голову. Самое-самое первое. Михаил родился для того, чтобы портить ей жизнь. Она не выносила его. Никогда не уступал даже в малом. Они даже спали. Когда и как он этого желал. Альбина когда-то имела глупость подумать, что с ним может что-то получиться. Курортный роман с Михаилом Розенбергом, разгоревшийся мгновенно. Страстный, даже безумный. Так захватил Альбину, что недели две она была под гипнозом собственных иллюзий. Миша показался ей едва ли не принцем, сказки идеально подходящим мужчиной, созданным вселенной специально для нее, посланным ей небом, судьбой, фатумом. Иллюзии развеялись быстро. Также быстро прошло разочарование. Ничего нового. По сравнению с бывшим мужем, по Поплавским или Эдиком, системным администратором из их конторки, который, закрутив с Альбиной, почему-то решил, что, что она его не только обстировать и кормить должна. И это всего-то через месяц не такого уж романа. Но и содержать. миш оказался обыкновенным, хамливым и похотливым козлом. На ее имущество не покушался. Напротив, на щедрые подарки не скупился, правда. Дарил их с таким выражением лица, что хотелось засунуть их ему в то место, откуда ноги растут. Забыть бы его. Да и дело с концом. Он не первый, не последний бывший. Но ее сестру Розу месяц назад угораздила выйти замуж за родного брата-близнеца Миши, Матвея. Если уж говорить откровенно, то эта Альбина угораздила вляпаться в отношении с братом мужа-сестры. Именно вляпаться. Но что это меняет? У вас проблемы. Ольга обогнула длинный стол и встала рядом с Альбиной у двери кабинета, еще раз окинув взглядом, в этот раз с сочувствием. Может быть, воды? Нет, спасибо. Все хорошо. альвина Лучезарна улыбнулась и вплыла в кабинет Михаила Леонидовича Розенберга. Михаил, если и удивился, то вида не подал. Сидел, откинувшись на спинку высокого кожаного кресла и смотрел на зашедшую безо всякого интереса. Оглядел с ног до головы, вынес свой вердикт коим не посчитал нужным поделиться. Помолчал, выдержав театральную паузу, сдержанно улыбнулся. Улыбка шла к арим глазам, свитеру из мягкого кашемира, цвета с кофе с молоком. Черт, какой же он все-таки обалденный мужик. Михаил Розенберг. Широкие плечи под мягкой уютной тканью, грудные мышцы, шея. Руки свободно лежат на столе, рукава немного закатаны, на запястье часов с кожаным ремешком, лаконичный вид которых намекает на немалую цену. Ухоженные руки. Сильные, грубоватые, с мозолями от тренажеров. Розенберг наверняка из спортзала не вылазит, но ухоженные. Альбина не сомневалась. Михаил не гнушается ухаживать за ногтями в салоне. «Какими судьбами, милая?» Поприветствовал Михаил. «Добрый вечер. Альбина решила быть вежливой». «Что ж, работу она не получит. Это ясно, как божий день. Но выйти из положения красиво должна. Обязана». «Очевидно. Мне нужна работа», — сухо пояснила Альбина. «И ты думаешь, что я тебя возьму?» «Серьезно». Михаил усмехнулся. «Да так гадко, что Альбине захотелось врезать ему со всей мочи. Не зря же она изучала сегодня целый день правила единоборств». «За выдающиеся постельные таланты, полагаю». Уголок губ Михаила пополз вверх. Он еще раз окинул взглядом Альбину, на этот раз останавливаясь на не совсем чистых сапожках. Обувь из замши и питерская слякоть, не предназначены друг для друга. Альбина начистила их перед тем, как пойти в приемную, но реагент все равно кое-где остался. «У кого-то из нас двоих должны быть эти таланты». Пропела Альбина сладко. Тебе Роза сказала, что мне нужен переводчик. Или Матвей. Как ты вышла на меня? Полностью проигнорировал намек Михаил. Никто из них. Альбина поджала губы. Я вообще не знала, что ты руководитель этой шарашкиной конторы. Рога и копыта. Иначе бы не пришла. Значит, совпадение. Милая, то, что это случайность, я поверю не раньше, чем рак на горе свистнет. «Ты можешь не тратить свое и мое время и катиться отсюда вон». Издевательски продолжил Розенберг. «Конечно, уйду. Я бы не стала работать на такого самоуверенного индюка, как ты. Только я ничего не подстраивала. В рекрутинговом агентстве мне предложили эту должность, потому что я подхожу». Тут же ответила Альбина. «Не смеши меня». Михаил откинул голову на кожаную спинку компьютерного кресла. Губы расплылись в улыбке, больше похожей на оскал. «Английский ты знаешь, не сомневайся. Но иврит, терминологию ММА, правила UFS, Маори, наконец. На что ты рассчитывала, милая?» Он снисходительно посмотрел на собеседницу, ухмыльнулся уничижительно, глядя сверху вниз. «Проси меня, если не веришь». Альбина разозлилась. Конечно, она и не собиралась работать в этой конторе под руководством напыщенного осла Розенберга, но и терпеть подобные отношения ни за что не станет. Самое правильное было повернуться и уйти. Даже если Альбина споет гимн Новой Зеландии на Иврите и лично продемонстрирует боевые приемы смешанных единоборств, Михаил скажет, что это недостаточно. Но позволить ему думать, что она рассчитывала на снисхождение, «Нельзя. Вслух он только посмеется, хоть при этом будет знать, что права Альбина». «Хорошо». Михаил развел руками и махнул на кресло напротив своего через стол. Все это время Альбина стояла по центру кабинету и не уставала принимать наиболее выгодные позы с угла обзора Розенберга. Она должна выйти из кабинета победительницей в любом случае. И началось. Михаил задавал вопросы о единоборствах, правилах, уточнял и переспрашивал. Альбина вспоминала то, что успела прочитать, благо память у нее феноменальная. Она все запоминала буквально с первого раза. Альбина не понимала и половины из того, что говорила. Считывала с внутреннего листа, как диктор. А при необходимости, не дрогнув, придумывала собственную версию или правила, не реагируя на насмешливый взгляд Михаила. С эвритом получилось красочнее всего. Вот этого Михаил не ожидал. Он даже замер, когда Альбина рассказывала то, что помнила из экскурсии по земле обетован. Рассказала на эврите, между прочим. Ей самой понравилось. Она даже увлеклась и подзабыла цель собеседования, поймав себя на мысли, что просто делится с хорошим другом впечатлениями от поездки. Тем более, что сам друг не был против нормального общения. Что-то добавлял, чем-то делился. С «маори» и вовсе вышло просто. Миша и слова не знал на этом языке. Скорее всего, на слух он бы даже не определил, «маори» ли слышит, «маркизский язык» или «мангаревский». Альбина и сама бы не определила. Австронизийские языки она не знала. И, честно говоря, учить не собиралась. Пока уж точно. Так что Альбина обошлось парой бессмысленных фраз, перевода которых не помнила и не была уверена в своем произношении. А потом победно посмотрела на Михаила. Она положила его на лопатки. Да, конечно, она подходит на эту должность, как никто другой. Но работать тут не будет. Не в этой жизни. Он еще походит за ней, попросит, поумоляет. Где Михаилу еще взять такого замечательного специалиста, как она? Альбина Иванова. Несколько триумфальных минут Альбина смотрела прямо в глаза нанимателю, ликуя и не скрывая этого, демонстрируя широкую и самую язвительную улыбку, на которую только была способна. Она очень, очень способная. Маори знает. «Ты же в курсе, милая, что в Новой Зеландии три государственных языка?» — уточнил, наконец, Розенберг. «Три?» — Альбина растерялась. «Какой же из австронизийских языков тоже признан государственным?» «Быстро перебрала в памяти все, что читала, помнила, знала». «Три...» «Михаил вернул ей, ее же язвительную улыбку вернул с лихвой». «Новозеландский язык жестов, милая. Ты знаешь его?» «Это не указано в требованиях к соискателю», — Оливина сощурила глаза, не совладав с минутной злостью и разочарованием в себе. как она могла забыть, как могла позволить обыграть ее. И кому? Михаилу Розенбергу? Только не ему. Я работодатель. Развел руками Миша. Имею право на любые требования, не противоречащие Трудовому кодексу Российской Федерации. Есть там запрет на требование знаний новозеландского языка жестов? Правильно. Нет. был забавно. Спасибо за цирк. Ты не подходишь, милая. Что? Альбина сморгнула. «Это ее слово должно быть последним». «Ты не подходишь, милая», — мрачно произнес Михаил. «Я знаю». Вдруг неожиданно для себя вскочила со стула Альбина. «Я знаю этот сраный язык жестов». «Вот как». Михаил буквально шлепнулся в кресло и даже захлопал ладоши. «Милая, ты бесподобна. Слушаю тебя. Вернее, смотрю». он оглядел альбиу от макушки до носков черных сапог облизнувшись так словно его мучила жажда пожалуйста Альбина прошла в центр просторного кабинета она больше десяти лет занималась танцами воспроизвести движение новозеландских рэкбистов перед матчем ейнес сложно может быть в борьбе альбина не понимала ничего кроме того что успела выучить за сегодня включая некоторые имена чемпионов но рэгби она смотрела потому что у рэкбистов Самые упругие задницы, какие только создала природа. И новозеландские — не исключение. Она даже ходила несколько раз в спортбар на матче и уж точно не пропускала этих ребят по спортивному каналу. Какие мальчики! Красавцы! Хороши почти так же, как биатлонисты. Не то что борцы или боксеры. И уж точно шикарней Михаила Розенберга. Если для того, чтобы стереть... С самодовольного лица Михаила улыбку необходимо станцевать хаку. Она ее станцует. Высокие каблуки, деловой стиль одежды, узкая юбка ниже колена. Не помеха. Юбку можно и задрать, оголив ноги до середины бедра. Пиджак отбросить в сторону, встать в центре кабинета с лучезарной улыбкой, смотря вперед, ровно перед собой, поклониться с достоинством и выдать. Пока. ритуальный танец новозеландских маори с топаньем ногами хлопками по груди и бедрам с сопровождением голосом прыжками не теряя выражения высокомерия на лице хотел новозеландский язык жестов получи по истечении пары минут закончив танец альбина быстро выскочила из кабинета не забыв хлопнуть дверью так что полопались лампочки и барабанные перепонки у хозяина помещения ольга проводила альбину удивленным взглядом Можно только представить, что думала секретарша, слушая доносящиеся из-за двери вопли Альбины. Хака исполняется под аккомпанемент выкриков, на которые Иванова не поскупилась. От ярости Альбина даже в пуховик не застегнула, накинула на плечи и потопала к парковке, злясь на весь свет. Вроде зима, снег идет, идет и тут же тает. превращается в дождь еще на подлете к земле. Разводя на улице слякоть, пропитывая пуховики и куртки прохожих, проникая под шапки, портя прически. Когда же начнется нормальная зима? Как же хочется носить шубу? Хлопнула дверью машины, перевела дыхание. Надо успокоиться. Просто успокоиться. А потом забыть. Впрочем... Забывать, как вытягивалось лицо Михаила, его шарашенный взгляд, удивленно приоткрытые губы, судорожный вздох, когда Альбина одернула юбку, стоя к нему спиной, специально вильнув бедрами, как контрольным прошлась. Не хотелось совсем. «Ты не подходишь, милая». «Как бы не так».